Слабленным шепотом ответил Прохор и почувствовал по щекам ручейки. «Я, няня, я сейчас уйду, я к Верочке». Показалось, что она заплакала. «Нет, нет, барин, она не плачет. Она ангел Божий спит». «Да-да, мне показалось, что плачет она». И не утирая слез, а только поскуливая,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 Громовские, получивший расчет землекопы, лесорубы, приискатели. На одной из отставших подвод ехали пятеро. Филька Шкворень, его дружок, недавно бежавший из каторги, Ванька Ражий и другие. Вдруг высыпала из тайги ватага с ружьями. «Ребят, стой! Дело есть!» — крикнул бородатый из ватаги. Ибрагима Шайка! Матушки!» — испугался мужик хозяин лошаденки. Он соскочил с телеги и, пригнувшись, словно спасаясь от пули, бросился в лесок. А корень схватил топор. «Эй, дядя, воротись!» — кричали из ватаги. «Мы своих не забежаем!» корень бросил топор и, взмигивая вывороченными красными веками, во всю бородатую рожу улыбался разбойником. Хозяин лошаденки остановился и, выглядывая, чаще леса, не знал, что делать. «Деньги есть, молодцы!» — спросил кривоногий коротыш Пехтерь, врысь ей с наушниками шапки, и строго повел белыми глазами по телеге. Филька Шкворень опять схватился за топор, устрашающе заорал. «Есть!» — «Да не про вашу честь!» — и обложил ватагу матом. «Да нам и не надо ваших денег!» — загалдели из ватаги в три голоса.